Словарь современного русского литературного языка Академии наук СССР в 17 томах. Словарь современного русского литературного языка 1950-1965 год содержит 120 тысяч слов и является наиболее полным Из предыдущих толковых словарей здесь гораздо больше, чем в других современных словарях – специальных, просторечных, областных и устаревших, а также различных производных слов. В словаре не только указывается значение слова, но и особо выделяются наиболее типичные для этого значения словосочетания – конструкции. чего нет в других толковых словарях. Например, для слова «каталог» – список, перечень, книг, рукописи, картин, составленные в определённом порядке, указываются словосочетание Библиотечный каталог, каталог книг. А для слова «лесно», то есть «приятно» подчёркивается типичность конструкции «лесно кому?» «Для кого?» Для слова «лихорадочный», «болезненно возбуждённый» указывается словосочетание с «лихорадочной» поспешностью. В словаре много примеров из художественной политической, научно-популярной литературы, значительно больше, чем в предыдущих словарях. Кроме тех сведений, которые имеются и в других словарях, Здесь указываются также те словарные издания, которые впервые зарегистрировали данное слово. Работа над словарем современного русского литературного языка велась в течение многих лет, на протяжении которых принципы подачи слов несколько изменились. Особенно заметны различия между первыми тремя и последующими томами. Так в первых томах слова располагались в алфавитно-гнездовом порядке, а начиная с четвёртого тома порядок алфавитный. Лишь с четвёртого тома появляется помета «разг разговорной. Словарь не даёт указаний на принадлежность слов к лексике, письменной речи, поэтому здесь нет помет высок. Книжный официальный. Новые слова и значения. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов под редакцией Котеловой-Энзе и Ю.С. рокина 1971 год служит своего рода дополнением к современным толковым словарям. Здесь можно найти такие недавно появившиеся общеупотребительные и специальные слова и выражения, как видеомагнитофон, втихаря, джинсы, звездолётчик, корабел, кресло-кровать, подсобка, разгерметизация, ракета-носитель, резерпин, взять на вооружение, второе дыхание, голубое топливо, круглый стол, скрытая камера. Немало здесь и новых значений. Вписаться, выкладываться. «География», «Голосовать», «Дикий», «Левак». Слова снабжены толкованием, стилистическими пометами и указаниями на сферу употребления. В качестве примеров широко используются цитаты из современной литературы и периодических изданий. Параграф 50 Страница 129. -я. Синонимические словари. Задача синонимических словарей заключается в том, чтобы показать, что объединяет синонимы одного синонимического ряда и что отличает их друг от друга. 130 страница. в первом русском словаре синонимов опыт российского сословника со слова этой синонимы фонвизина 1783 год было объяснено всего 105 слов собранных 32 синонимические гнезда 32 затем На протяжении XIX и XX веков вышел ещё целый ряд словарей. В советское время изданный учебный словарь синонимов русского литературного языка Павлова Шишкина и Стефановского, это 1930 год, и краткий словарь синонимов русского языка Клюевой. 1956 год – 1500 слов, а в 1961 году – 3000 слов. Словарная статья в словаре Клюевой построена следующим образом. После слов, составляющих синонимический ряд, указывается объединяющее их значение – Затем даётся краткая характеристика, смысловая и стилистическая каждого слова, позволяющая видеть, чем данная синонимы отличается друг от друга. Заключают эти сведения примеры из художественной литературы. Как и в предшествующих словарях, далеко не всегда слова – объединённое здесь в синонимический ряд, является действительно синонимами. Например, синонимы к словам «вежливый взрослый», «ласкать», «пробовать путешественник». От Фан-Визена и до сих пор это мелким шрифтом. В 1968 году Вышел словарь синонимов русского языка Александровой, з Е, -E, содержащий около 9 тысяч синонимических рядов. В словаре перечни слов, входящих в тот или иной синонимический ряд, приведены без объяснения значения и оттенков значений, отличающих один синоним от другого. Нет и примеров употребления синонимов, однако, Руководствуясь желанием помочь читателю в правильном выборе нужного слова, автор использует иногда краткие пояснения, пометы, которые показывают, как сочетается данное слово, каковы его стилистическая, эмоциональная окраска, сфера употребления. Например, приводя к слову «бесплатный» синонимы «даровой», «дармовой», безвозмездный автор определяет слово даровой как разговорное слово дармовой как просторечное а синоним безвозмездный сопровождает замечанием обычно о пользовании.